The importance, The importance being be two? Be of being momencie, Часть вторая. Вы можете Panie мистер Panie Благодарю вас, леди Panie Я лучше постою. Сколько вам лет? Самый подходящий возраст. Я всегда придерживалась того мнения, что желающий вступить в брак должен знать все или ничего. Что вы знаете? Ничего. Рада слышать это. Я не одобряю всего, что нарушает естественное неведение. Неведение, подобно экзотическому цветку. Дотроньтесь до него, и оно завянет. Родители ваши живы? Нет. Я потерял обоих родителей. Хм. Потеря одного из родителей еще можно рассматривать как несчастье. Но потеря обоих, мистер Ординг, похожа на небрежность. Я не точно выразился. Вернее, было бы сказать, что родители потеряли меня. Я не знаю своего происхождения. Я найденыш. Най. Йоныш? Покойный Мистер Томас Кардио нашел меня и дал мне фамилию Уординг, потому что у него в кармане был билет первого класса до Уординга. Ну, Уординг, как вы знаете, морской порт в Сассексе. И где же этот добросердечный джентльмен с билетом первого класса до Уординга нашел вас? В саквояже. В саквояже? Да, леди бракнул. в самом обыкновенном саквояже. И где именно? В камере хранения на вокзале Виктория ему выдали этот цыпляж по ошибке вместо его собственного. В камере хранения на вокзале Виктория? Да, на Брайтонской платформе. Платформа не имеет значения, мистер Уорти. Я несколько смущена тем, что вы мне сообщили. Ну хотя камера хранения и может хранить тайные нарушения общественной морали, что вероятно бывало не раз. Но едва ли она может обеспечить прочное положение в обществе. Ну что мне делать? Я готов на все. Я очень рекомендую вам как можно скорее обзавестись с родственниками. Постараться во что бы то ни стало достать себе хотя бы одного из родителей. Все равно мать или отца. И сделайте это еще до окончания сезона. Ну, правда же, я не знаю, как за это взяться. Сакваяж я могу предоставить в любую минуту. Он, он у меня в гардеробе в деревне. Может быть, вам этого будет достаточно. Мне, сэр, какое-то отношение имеет ко мне. Неужели вы воображаете, Можете, что мы с лордом Брэкнелом допустим, чтобы наша единственная дочь, девушка, питание, которое было положено столько забот, была умена камеру хранения и обручена с Сакваяжем. Прощайте, мистер Уортинг! Мигера! Мигера! Мигера! Халджи! Прекрати эту идиотскую музыку! Ты совершенно невыносим! Что Мегера. не вышло, дружище! Ну неужели Кбэдвин отказал тебе? Ну, Мегера. успокойся, с ней это бывает. Она всем отказывает. Мегера. Такой уж у нее характер. Успокойся. Да я спокоен! Нет, с Гвендолин все в порядке. Ее мамаша, вот в чем загвоздка. Никогда не видел такой Мегеры. Прости меня, я не должен так отзываться при тебе, твоей тетке. Обожаю, когда так отзываются моих родных. Это единственный способ как-то примириться с их существованием. Чепуха. Нисколько. Это что? Остроумно? Это отлично сказано. Я сыт по горло. Остроумием. Теперь все остроумны. Чего бы я не дал за несколько настоящих дураков. Но их нет. Они есть сколько угодно. Ха, хотел бы повстречаться с ними. О чем они говорят? Дураки? Само собой об умных людях. Хм, какие дураки. Мистер Уординга к телефону. Меня? К телефону? Кто? Принесите телефон сюда, Лейн. Слушаю, сэр. Мне может звонить только одна хитинственная... Телефон, дайте мне, Элайн. Но ведь это... Алло. Алжин, я должна по секрету поговорить с мистером Уордингом. Э, в сущности, Гвендолин... Гвендолин? Да. Так вот, в сущности, Гвендолин, я не должен разрешать тебе этого. Ты всегда занимаешь аморальную позицию по отношению к самым простым вещам. Ты еще слишком молод для этого. Ну Хорошо, только быстро, а то мы опаздываем. Поговори со своей единственной. Эрнст. Любимая? Эрнст, Эрнст. Любимая. Мы никогда не сможем пожениться. Как? Судя по выражению маминого лица, этого не бывает. Что делать? Если она помешает нам стать мужем и женой. Не говорите так, не и говорите, я прошу Я выйду замуж, еще за кого не буду. Умоляю, не говорите. И даже не один раз. Ну, зачем вы мне, зачем мне? Ничего не сможет изменить мою. личная счастье мое. История Вендерин. вашего романтического происхождения. Ну, какого романтического, Глендерлин? История романтического ну, происхождения, ну, что мама... Мигера. Я сказал, дорогая... Я так, так вот, история ваша, ваша история, которую мама рассказала в самом неприглядном... <смех> а, вы что-то сказали? Нет, ничего. Ваша история потрясла меня до глубины души. Ваше имя мне стало ясно. сказать, что... А ваша душа для меня просто не постижит. Я должен сказать, что... Ваш городской адрес в Волбине у меня есть. А какой адрес в деревне? Поместье Вултон. Хартфиджер. Я не слышу. Поместье Вултон? Харт-Форд-Шир Не понимаю Алджин, отвернись и <с продолжай <с играть Поместье Вултон Харт-Форд-Шир Вот теперь поняла Возможно, нам придется прибегнуть с отчаянным мером Каким? Это потребует серьезного обсуждения Я буду связываться с вами ежедневно Душа моя Сколько вы еще пробудете в городе? До понедельника Прекрасно, ждите моих сообщений Все, до свидания До встречи, любимая Бесценная Ненаглядная Можешь повернуться А я уже повернулся Можешь также прекратить играть А я уже прекратил Чего ты так веселишься? Просто вспомнил о бедном мистере Бенгари Кто он? Это Бенбери Объясню за обедом А теперь, дружище, надо сейчас же переодеться Иначе мы не захватим хорошего столик в ресторане Скоро уже семь У тебя постоянно семь Ну да, я голоден В ресторан Проходите, пожалуйста, джентльмены, проходите Вот этот столик, мистер Монк. Очень Объед, как всегда, мистамонка? Нет, у нас деловая встреча. Впрочем, мистер Уординг, который пригласил меня сегодня, вероятно желает заливное из форели соусом миньер, миньер суфле из сыра, Свера. артишоки с двойным фаршем, миди с кориандром, о, улитки, аляса с ума сосарайло. Для мистера Уординга простой бульон, мне по потофе. Ты хочешь меня разорить? Африкасы замаров и фланг из телящих мозгов. Вот карта Угу. Это? Потом вот это, начала шампанское. Все. Слушаю, сэр. У меня нет при себе таких денег, Алжи. Победаем в кредит. Я всегда обедаю в кредит, и это приносит двойную пользу. Шампанское, сэр. У меня вообще нет таких денег. Так зачем ты пригласил меня в ресторан? Я тебя не приглашал в ресторан. Не напрасно. Нет ничего хуже, чем мне получать приглашение. Артишоки, миди, улитки. Спасибо. А, кстати, ты сказал Гвенделин всю правду про то, что ты Эрнст в городе и Джек в, в деревне, Заливное и зуфле. Вино? Благодарю. Дорогой мой, вся правда это совсем не то, что следует говорить красивой, милой, очаровательной девушке. Такого правила придерживаются все Бенберисты. Бога ради, объясни мне, что это значит? Мистер Пенбери, Бенберист. Я тебе тотчас же объясню, что значит этот незаменимый термин, как только ты объяснишь мне, Почему ты Эрнст в городе и Джек в деревне? Отдай сначала портсигар. Давай, давай, давай. Все очень просто. Покойный мистер Томас Кардио, который усыновил меня, когда я был совсем маленьким, в своем завещании назначил меня опекуном своей внучки, мисс Сесили Кардио. Сесили называет меня дядей из чувства уважения, который ты, видимо, не способен оценить. И живет в моем загородном доме под надзором почтенной гувернантки мисс Призм. Подавать горячее. Можете. Джек, но почему же ты Эрнст в городе и Джек в деревне? Дорогой Алджи, я не надеюсь, что ты поймешь истинные причины. Ты для этого недостаточно серьезен. <свят> Когда вдруг оказываешься опекуном, приходится рассуждать обо всем в высоконравственном духе. Это становится твоим долгом. А так как высоконравственный дух отнюдь не способствует ни здоровью, ни благополучию, то, чтобы вырваться в город, я всегда говорю что еду к своему младшему брату Эрнсту, который живет в Олбани, И то и дело попадает в страшные передряги. Вот, дорогой Алджи, вся правда, при том чистая правда. Вся правда редко бывает чистой. Иначе современная жизнь была бы неносимо скучна. Но ты по натуре прирожденный бенберист. Я имею все основания называть тебя так. Ты один из самых законченных бенберистов на свете. Объясни ради бога. Что ты хочешь сказать? Ты выдумал очень полезного младшего брата по имени Эрнст. Для того, чтобы иметь повод навещать его в городе, когда тебе вздумается. Так. Я выдумал неоценимого, вечно больного мистера Бенбери. Для того, чтобы навещать его в деревне, когда мне вздумается. Мистер Бенбери – это сущая находка. Да никакой я не бенберист. Если Гвендолин согласится, я тут же прикончу своего брата. Впрочем, я покончу с ним в любом случае. С Эссили что-то слишком... Заинтересованный. это несносно. Так что от Эрнста я отделаюсь. Не пройдет и недели, и я навсегда разделаюсь с ним. Я объявлю, что он умер в Париже от апоплексического удара. Но это наследственный, мой милый. Это поражает целые семьи. Лучше ли острая простуда? Хорошо. Мой бедный брат Эрнст скоропостижно скончался в Париже от острой простуды. И кончено Мне казалось, ты говорил, что мисс Кардио Не на шутку заинтересована твоим братом Эрнстом Как она перенесет такую утрату Сесили, смею тебя уверить, не мечтательница У нее превосходный аппетит Она любит большие прогулки И вовсе непримерная примерная ученица а Мне хотелось бы познакомиться с Сесили Постараюсь этого не допустить Она очень хорошенькая И только что исполнилось 18 За Сесили Вы. Я поливаю розами из приз. Такое утилитарное занятие скорее обязанность Мольтона, чем ваша. Особенно сейчас, когда вас ожидают интеллектуальные наслаждения. Идите скорее сюда. Ваша немецкая грамматика у вас на столе. Я ненавижу немецкий. Противный язык. После немецкого урока у меня... Противный вид. Дитя мое, вы знаете, как озабочен ваш опекун тем, чтобы вы продолжали свое образование. Дядя Джек такой серьезный. Иногда я боюсь, что он не совсем здоров. Ваш опекун совершенно здоров. Но у мистера Уординга много забот. И праздная легкомысленная болтовня вообще ему не к лицу. Вы же знаете, какие, какие огорчения доставляет ему его младший брат. Если бы этому несчастному позволили иногда гостить у нас. Мы бы могли оказать на него хорошее влияние, мисс Призм. Э, я уверена, что вы, во всяком случае, могли бы. Вы знаете немецкий и геологию. Нет, не думаю. Нет, не думаю, чтобы даже я могла оказать влияние на человека со столь слабым и неустойчивым характером. Я, и, и, и я не уверена, что взялась бы за его исправление Ну, почему? Я не одобряю современной мании Мгновенно превращать дурного человека В хорошего Что он посеял, пускай пожнет Как хорошо сказано, мисс Призм Я должна записать это в своем дневнике Закройте ваш дневник, Сесили Вообще, вам совсем не следует вести дневник Но без записи я забыла бы Самые удивительные тайны моей жизни ПА. Моя милая, вот дневник, который у нас никто не отнимет. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, но обычно запоминается то, чего на самом деле и быть не могло. Я думаю, что из-за чьей-то слишком хорошей памяти и приходится читать эти бесконечные трехтомные романы. О, не хулите трехтомные романы, я сама когда-то сочинила такой роман. Надеюсь, конец был несчастливый. Для хороших там все кончалось хорошо, а для плохих плохо. Но это несправедливо. А ваш роман был напечатан? Увы, нет, нет. Рукопись, к несчастью головное утрачена. Да что вы? Как? Забыто, потеряно. Ну, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Вон, доктор Чезе, идет. Ну, как мы сегодня поживаем? О, прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, вы в добром здравии, мисс Призм. Мисс Призм? Только что жаловалась на головную боль да? Ей помогла бы небольшая прогулка С вами, доктор я, я вовсе не жаловалась Да, на голов... мисс Призм, я чувствую, что голова у вас болит Какая забота Надеюсь, вы также внимательны И к урокам, мисс Призм Нет Не понимаю Если бы мне посчастливилось быть учеником, мисс Призм Я бы не отрывался от ее уст Я Ой. говорю метафорически. Моя метафора заимствована у пчел. Не стану больше мешать Эгерии и ее ученице. А, а, а, эгерия? А, меня зовут Летица, доктор. А, о, классическая аллюзия. Не более того, заимствована из языческих авторов. А, я все-таки, пожалуй, пройдусь с вами, доктор. С величайшим удовольствием мы пройдем до школы. И обратно. Восхитительно! Сесили, в мое отсутствие вы приготовите политическую экономию. Главу о падении рупий можете пропустить. Это, это чересчур злободневно. Ненавижу политическую экономию. Ненавижу географию. Ненавижу этот немецкий. Это поместье Вултон. Ответьте кто-нибудь. Мэриман! Мэриман! Кто-нибудь есть! Мэрри. Пойдите, узнайте, кто это. Слушаю, мисс после этих уроков у меня такой ужасный вид! Это прибыл мистер Эрн Уординг Несчастный брат дяди Джек? Его визитная карточка, вот. Мистер Эрнст Уординг. А, а, а, а чемодан его в машине? Просите мистера Уординга сюда. Слушаю, мисс. Скажите экономке, чтобы приготовила для него комнату. Слушаю, мисс. Перенесите туда его чемоданы. Вы слушаю, мисс. Саксофон. Что саксофон? Ну, ну что... что делать с саксофоном, который у него в машине? Не знаю Слушай, мисс, слушай Никогда в жизни мисс я не вас. встречала По-настоящему беспутного человека А это? Это? Я сам Мне страшно Мистер Эрст А вдруг он такой же, как все? И с ним его чемоданы Так это вы, моя маленькая кузина Сесили? А вы, судя по визитной карточке, брат дяди Джека. Кузен Эрнст. Мой беспутный кузен Эрнст. Но я вовсе не беспутный кузина. Если это не так, то вы самым непозволительным образом вводили нас в заблуждение. Да, шалил я достаточно. Не думаю, что этим следует хвастаться. Хотя, вероятно, это доставляло вам удовольствие. Для меня... «Гораздо больше удовольствия быть здесь, с вами». Я должен уехать в понедельник рано-рано утром. Очень жаль. Дядя Джек хотел поговорить с вами относительно вашей иммиграции. Относительно чего? Вашей иммиграции. Он поехал покупать вам дорожный костюм. Он же не способен выбрать даже галстук. Но едва ли вам понадобятся галстуки. Ведь дядя Джек отправляет вас в Австралию. Да лучше на тот свет. Да, в среду за обедом он сказал, что вам предстоит выбрать между этим светом, тем светом... И Австралией. Ну, для меня хороший этот цвет. Но достаточно ли вы хороши для него? Хм. Боюсь, что нет, поэтому я хочу, чтобы вы взялись за мое исправление. Сегодня у меня для этого нет времени. Ну, тогда я сделаю это сам. А вам едва ли это по силам? Я уже чувствую, что становлюсь лучше. А вид у вас стал хуже. Это потому, что я голоден. <гаж> Естественно, тот, кто собирается возродиться к новой жизни, нуждается в регулярном и здоровом питании. Идем! Благодарю вас, но что? без цветка в петлице мне и обед не в обед. Мы решаем. Нет, лучше пунцовую. Пунцовую? Почему? Потому что вы похожи на пунцовую розу. Не следует так говорить со мной, мисс Призм никогда со мной так не говорит Значит, мисс Призм просто близорукая старушка Вы на редкость хорошенькая девушка Мисс Призм говорит, что красота это только ловушка Ну идемте же, идемте, идемте